21 декабря 37 -го. Но земные уроки всем нам необходимы, ибо на чем иначе будем закалять свой дух и учиться совершенствованию во всех областях жизни. Люди учат нас осторожности, которая необходима и во всех мирах. Все подвижники и сами великие учителя прошли путем тихчайших испытаний. Ведь другого пути к совершенствованию и к твердыне знания нет. Мы должны научиться защищаться и противостоять злу. Бытие есть борьба с хаосом, и борьба эта никогда не прекращается, она лишь видоизменяется и принимает тот или иной ритм, чередуясь в интенсивности. В зависимости от прилива или отлива энергии, сильный дух радуется борьбе, ибо знает, что лишь таким образом он ускоряет свое продвижение.